Настоящие охотники за галлюцинациями. Шестая серия. Ежонок и магистр сидели за столом и пили чай. Ежонок с грустью смотрела на магистра. Магистр невозмутимо пил чай, но чувствовалось, что он тоже грустит. Значит, твой вариант... Ближе к истине. Странно. Почему я не помню момента, когда мы выехали из города. Тебе подменили память. Но как им это удалось? Скорее всего, это последствия стресса. Погибнуть в доме. Стать призраком и узнать, что все человечество стерли с лица земли. Какие-то какие обиженные привидения. Тут и рехнуться недолго. А ты? Как ты попала в будущее? Ну, если сказки не врут, то это все из-за алкоголя. Врут? наполняется столько алкоголиков? Ну, хоть бы кого после бутылки в будущее зашвырнуло. Фигушки. Максимум, куда-нибудь кусты. Тут что-то другое. «Папа, мне надо найти бредовые дневники сумасшедшего слесаря. Ты что-нибудь об этом знаешь?» Магистр призадумался. «Слышал мельком. Но в то время у нас подобная литература была пруд-пруди. Официально издавали столько ахинеи, поверить невозможно». Это рукопись. Там есть ответ на мой вопрос. Давай поищем. Давай поищем. Только аккуратно и тихо, чтобы внимание не привлекать. А чего внимание не привлекать? Магистр и ежонок повернули головы. У входа на кухню стояла Наташа. Из-за ее спины выглядывало несколько привидений. «Вы кто такие? Я вас не звал. Идите лесом!» «О, не переживай, мы ненадолго. Убьем человека и сразу же исчезнем». «А если человек против, чтобы вы его убивали?» Ежонок схватила саблю и выставила ее перед собой. «Только попробуйте подойти! Мигом на призрачные филе разделаю!» «Тихо, тихо, тихо, тихо! Разве ты не знаешь, что смерть физического тела не твоя смерть?» Мы сделаем тебе чик по горлышку ножом, и ты просто станешь одной из нас. Ты будешь жить дальше. Тебе откроются все лучшие стороны жизни при и ты станешь легкой и счастливой. Идем с нами, мы покажем тебе истинный, дочезарный мир. Да вы сектанты, что ли? Идите в пельдь. А... Не подходите, вам хуже будет. Еще шаг? И кулаком пороже! Странно. Магистр, ты же один из нас. Ты знаешь, нам позарез нужен новый призрак дело жизни и смерти. А мне до лампочки. И женок моя дочь. Я не позволю вам ее убить. А ну схватить его! Вы серьезно? Папа, отойди! Сабли надежнее. Привидения отошли на безопасное расстояние. Выбитые во время короткого боя зубы возвращались на место. Следы ударов исчезали прямо на глазах. Как вы так быстро восстанавливаетесь? Ежонок, мы же привидения. Нас голыми руками не одолеть. За нами сила всех привидений планеты. А если я саблей махну? Ну-ну-ну-ну... No, no, no, no. Убьешь хоть одно привидение, галлюцинации смедут нас в порошок. И ты умрешь в этом пустынном мире от тоски и одиночества. А потом станешь привидением, призраком, и тебя тоже убьют. А я с ними подружусь. Алкашом станешь, что ли? О, да, галлюцинации таких любят. Короче... Ты станешь призраком и точка. А я вам морду дам и точка. Согласны? Наташа махнула рукой привидением, и они рванулись на кухню в увеличившемся количестве. Новые призраки прибывали и заполняли собой все свободное пространство. Ежонок какое-то время пыталась отгонять призраков саблей, но им удалось схватить магистра и выставить его перед собой как щит. Послушай, ежонок! Быть призраком — это не страшно. Может быть, твоя истинная сущность и вовсе улетит в райские там кущи, а здесь останутся твои квантовые волны. Вот ведь настоящий магистр тоже там, а здесь его фантом. Бледная тень живого человека. Ну давай, давай, не сопротивляйся. Ты делаешь себе только хуже. Это мои проблемы. Тебе не кажется? А вы идиоты. Мы... Какой стати? А с такой! У вас на планете два новых человека Они вам каждый год могут создавать по-новому человеку Оставьте их живых И лет через 30 у вас будет толпа людей Целая группа потенциальных призраков Папа, ты что несешь? Я твою жизнь спасаю Да, ты реально прав Мы идиоты Наташа оценивающе посмотрела на ежонка. «Она молодая. Детей будет много. Убийство откладывается. Забираем девушку с собой и ищем для нее идеальное укрытие. Галлюцинации не должны узнать, где она будет жить». «Одной девушки мало». «Ищите Максима, чего время теряете. Бегом марш!» «А я против». Кто подойдет с саблей на кусочки Но сперва ты разрубишь магистра Оно того стоит? Конечно стоит Ты сама сказала, я же призрак А настоящий я где-то там А я не спорю Но привидений много Мы победим и схватим ежонка А я убью вас и галлюцинации победят Как вам такой план? Замечательный план Ну кое что забыла. Мы привидения. Мы не спим. Мы не устаем так быстро, как ты. А ты устаешь и спишь? Мы все равно тебя схватим. Сейчас или через час. По-доброму или по-плохому. И твое будущее будет таким, как ты сейчас поступишь с нами. Пойдешь без драки. Создадим райские условия. Начнешь сабли размахивать. Сделаем твоей семье вечное Гуантанамо. Выбор за тобой. Ежонок и магистр переглянулись. Наташа не торопила. Ваша взяла. Да ты не отчаивайся. Мы сделаем тебя царицей планеты. Да весь мир отныне будет и твоих ног. У нас тут давно без вариантов. Ты или галлюцинация, или призрак. Другого не осталось. Кроме вас, конечно. А ты не в курсе, другие такие же не появятся? Ну, хотя бы человек пять, там, со своим алкоголем. И, можно даже и без закуски. Максим пожал плечами и завернул с основной дороги на второстепенную. За деревьями показался дом магистра. Липсих! «Скажи, а магистр, может убить Ежонка?» «Вполне! И тогда привидения победят! А тебя? Тебя, наверное, для опытов оставят! Ну, им же надо понять, как ты попал в наше время!» «Ага! Мне это тоже, честно говоря, интересно!» Максим на бегу выхватил телефон и набрал номер Ежонка. Но и в этот раз безотказная связь почему-то не желала работать. «Бесполезно! Привидения отрезают вас друг от друга!» А можешь восстановить связь? Прядь. Призраки все портят. Пофиг. Еще две минуты, и я лично все ей расскажу. А потом мы где-нибудь спрячемся от призраков, и... Эй, чего застыл? Я не знаю, что нам делать после этого. Как выживать? И как искать дневник? Армия галлюцинаций всегда к твоим услугам. И главное нам хоть немного новых галлюцинаций создай А как я их создам? Да как обычно Много выпил, резко бросил И мы тут как тут В основном старые Но если повезет, и новые появятся Давай свое средство Но мы же его разбили А, ладно По дороге прихватим Максим и Липсик на полминуты заскочили в супермаркет Липсик ожидал неприятный сюрприз. Алкоголь напрочь исчез с полок. А еще пропали квас, сок, фрукты и дрожжи. Даже хлеб исчез. «Хм, забавно. Что за алкаши тут все смели?» «Это призраки. Быстро они среагировали. М -м -м, как теперь из тебя новые галлюцинации вытянуть?» «Без паники, Липсик. Клянусь, если привидение дотронутся до ежонка, Я всю планету перерою, но отыщу спирт и наделаю таких галлюцинаций. Привидения от страха разбегутся. Рад слышать. Но спирт мы сами найдем. Так быстрее получится. Послушай, Липсик, а этот перевес сил, он же совсем крошечным будет. Ну и в чем смысл? В том, что победа будет неизбежной. Кто сильнее, постепенно заберет все. Убьют призраки одного из наших... Потом другого, потом третьего И наши силы общие уменьшатся И призраки начнут давить сильнее А там пойдет лавина И с каждым убитым наших сил меньше, а их больше Вы реально маньяки какие-то Вон тот дом, бежим! Липсик и Максим вошли в квартиру с твердым желанием нападать любому врагу, который посмеет выскочить им навстречу. Но враги к этому времени предусмотрительно сбежали из квартиры, быстро сделав то, зачем пришли, забрали ежонка с собой. Максим, а это с тобой кто? Магистр. А где ежонок? Что ты с ним сделал? Спас ему жизнь. На какое то время? В каком смысле спас? Магистр устало сел на стул и рассказал Максиму и Липсику о встрече с Наташей и группой призраков. Максим по ходу дела несколько раз покраснел. Липсик исключительно из вредности, похихикал. «Вот так все и случилось. У меня не было шанса защитить ее своими и ее силами. Так что я решил, пусть призраки сами защищают ее от самих себя». «Ей-то хорошо». А мне теперь бегать от них и круглые сутки глаз не смыкать? У тебя вон какой друг есть. Задействуй. Пусть галлюцинации спрячут тебя. Обожаю людей. Только они могут превратить всемирную войну двух цивилизаций во всепланетные прятки. А друг его поймают? Что тогда? Ну вы уж постарайтесь, чтобы не поймали. А почему ты решил нам помочь? Ты же призрак. Ты даже не настоящий магистр! Все-таки Ежонок моя дочь. Что я должен был сделать? Да, в остальном ты прав. Я призрачная тень магистра. Но это не обязывает меня помогать таким же теням. Я не хочу, не хочу этим заниматься. Раз так, не желаешь помочь нам для разнообразия? И что надо делать помимо пряток? Дневник слесаря. Нам нужно его найти или того, кто его читал. Например, Владислава. Он читал дневник в больнице. Тогда пошли. Минутку. А где твоя сабля? Мне бы она очень пригодилась. Привидение забрали. Хотят утопить в Марианской впадине. А то мало ли кому это оружие в руки попадет. Моментально весь баланс сил нарушит. А разве сабля не убивает галлюцинации? Убивает. Ну и, ну и привидения тоже мрут как мухи. И тут даже один с оружием может порешить всех остальных. Очень серьезный риск. Магистр, ты знаешь, где искать Владислава? Я давно его не видел и найти не мог. Есть одна идея. Может, призовем горячку? Человек есть. Не выйдет, спирта нет. Весь алкоголь привидения уничтожают. Тогда пойдем другим путем. Сейчас подберу Максиму амулет незаметности и отправимся на поиски. Насколько незаметности? Самую малость. Не останавливаться, глаза не смотреть, иначе заметят и начнут охоту. И потом плохо будет. Подведут, отправят ссылку на медовый месяц. Ну, может уже хватит на эту тему шутить. А я что? Я ничего. Так мы идем. Липсик, а ваши парни могут отбить саблю у привидений? Зачем? Нам нужно создать такой хаос, чтобы все на планете бегали за саблей, а не за мной. Ну и вам же веселее будет. Гениальная идея. Но штука <смех> смертельно опасна для обеих сторон. Одобрят ли ее галлюцинации? Одобрят. У нас любят такой веселух! «Разбудим это сонное царство и устроим в нем смертельные икры!» Похоже на злодейский смех. Прямо эталон прозвучал. Ну, за работу! Привидения шли плотной толпой, в центре которой находилась ежонок. Другая толпа привидений шла следом и защищала от возможного нападения саблю-магистра. Саблю заблаговременно обмотали тряпками и завернули в три мешка. Только так привидения были согласны носить опасное для них оружие. И долго нам еще идти? Что? Лапки устали? Поиздевайся еще. А что ты мне сделаешь? Противозачаточные выпью. Так... Не ронять оружие Жить надоело Ух ты Фу. А тебе палец в рот не клади Откусишь Я еще и пинка могу дать Да вы охренели просто В чем дело? Страшно Оно же опасное А вдруг у него излучение? Шапочку из фольги надень, дубина Не смейте меня оскорблять Ха «Так вот почему вы заснули! Чтобы самих себя не угробить ненароком!» «А тебя вообще не спрашивают!» «А ты мне рот не затыкай!» Сидевшие в 20 метрах от привидений Максима Липсик переглянулись. «А я и не знал, что она так ругаться умеет!» «Да ну брось! Это стандартные фразы перед любой дракой! Их каждый школьник знает!» «Думаешь, они будут драться?» «А что бы ты делал, когда нервы напряжены?» Призрак неохотно поднял мешок саблей и молча зашагал вперед. Ежонок и Наташа злобно посмотрели друг на друга. «Рай или Гуантанамо? Не забывай!» Ежонок как-то по-детски высунула язык. «Бе-бе-бе-бе-бе!» бе а серьезные люди в этом мире есть?» Из-за кустов вышел Максим. «Ну, я, например...» Максим! Невероятно! Вот ты-то нам и нужен. Я даже знаю, зачем. Значит, ты согласен? Наташа, а ты ревновать не будешь? О, ради победы над галлюцинациями я потерплю. А потом прибью тебя за все измены сразу. Такой вариант устраивает? Великолепный. Но я что пришел-то? В общем так, мне нужны ежонок и вон тот мешок. А вы идите, и вас никто не тронет. А шиш тебе, а не все это. А ты вообще в курсе, что нас больше? А вы обернитесь. Привидения послушно повернули головы. Позади стояли галлюцинации. Две сотни настроенных на бой творений забарахлившего разума. <связь> <связь> Охранять ежонка и саблю! В бой не вступать тактическое отступление! Бегом! А за тобой, Максимушка, мы ещё вернёмся. Не успел Максим отреагировать, как привидения подхватили ежонка за руки и ноги и рванули вперёд с такой скоростью, а шведки деревьев закачало. Липсик со всей силы метнул в убегавших камень и попал точно в привидение с мешком. <Свык> На остановившуюся группу с Мешком налетели галлюцинации. Мешок остался лежать на асфальте. Враги отчаянно мутузили друг друга, выплескивая накопившуюся злость. Максим надеялся, что остановится и группа с Ежонкой. Но вторая группа привидений четко выполнила приказ командира и со всех ног унесла пленницу подальше от места битвы. «Так, Мешок мой! Липсик командуй! Мы уходим!» Tori.